Глава вторая. И всё идёт по плану. Забыть про план Б. Почему необходимо идти до конца, не отступая ни на шаг и не продумывая запасные варианты? Извините, что опять лезу к вам со своим Шварценеггером. Древним, как Библия, но чертовски правым, как та же Библия. Этот могучий старик может одним своим комментом в чём-нибудь посте на Фейсбуке набрать больше миллиона лайков только потому, что говорит очень нужные и в то же время неочевидные вещи. Одно из его высказываний вызывает недоумение у осторожных и продуманных людей, то есть у 90% обычного населения планеты. Суть вот в чём. Если вы хотите добиться серьёзного успеха, У вас не должно быть запасных вариантов, никакого плана «Б» на случай провала и никаких путей отступления. Казалось бы, это как минимум неразумно. Куда спокойнее и надежнее иметь тылы в виде обеспеченных родителей или хороших друзей, которые всегда могут устроить на непыльную работу. У кого-то в загашнике есть полезные связи или надежная профессия типа бухгалтера или экономиста. На худой конец сгодится и лишняя квартирка в центре Москвы, доставшаяся от любимой бабушки. Ее вполне можно сдавать и рассказывать за кружечкой пива в KFC друзьям, что, как говорится, пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло. Многие коренные жители крупных мировых столиц так и делают, эксплуатируя достижения и резервы, накопленные предыдущими поколениями, а также естественные преимущества своего места рождения. В целом такая стратегия позволяет прожить спокойную, безбедную жизнь, но в то же время мешает добиться настоящего успеха и известности. Куда ни посмотри, всюду на главных ролях выходцы из глубинки, сделавшие себя сами и прошедшие через суровые испытания и борьбу за внимание публики. Например, Настя Самбурская из Приозерска. Ее папа сидел в тюрьме, а мама выпивала. Сейчас она востребованная актриса с 11 миллионами подписчиков в Инстаграме. Или, например, гениальный актер Евгений Евстигнеев и топ-модель Наталья Водянова. Оба выросли на окраинах Нижнего Новгорода. У советской иконы комедийного жанра родители были простыми рабочими, а будущая королева мировых подиумов с 11 лет торговала на рынке фруктами. В самых жирных сливках московского бомонда вообще куда ни плюнь, попадешь в ребенка из неполной семьи, приехавшего из Мухосранска покорять столицу. Пример коренного москвича Валерия Сюткина, выросшего в известном доме с фигурами в подколокольном переулке, скорее исключение. Механизм такого отбора прост и понятен. Когда у тебя нет путей отступления и заначки на черный день, ты начинаешь работать с утроенной энергией, побеждая конкурентов. Как правило, все претенденты на место под чахлом московско-питерским солнцем четко осознают, что не смогут вернуться назад. Ведь дома их будут ждать сочувственные вздохи друзей и родственников. «Ну что, не получилось, да? А мы же тебя предупреждали. Тут как раз на складе место освободилось». К тому же столичная жизнь затягивает, и ностальгия по родным малолюдным молочкам и домам в три этажа исчезает буквально на второй-третий год. На смену ей приходит злой азарт и желание доказать всему миру от сомневающейся мамочки до этих чванливых «москвичей», что ты лучше, несмотря на уездно-рабоче-крестьянское происхождение, тяжелые чугунные игрушки в детстве и отсутствие диплома МГУ в ГИКа. Моё детство можно назвать самой яркой иллюстрацией ко всему изложенному. Наталья Водянова будет рыдать в жилетку и сморкаться своим красивым носиком, а Настенька — сочувственно поддакивать, узнавая свои детские беды в истории Юли Рыбаковой. Своего отца я не знала и была обычным внебрачным ребёнком. Как потом выяснилось, он умер, когда мне исполнилось 13 лет. Мама работала начальником отдела на птицефабрике в Ставрополе. Все было хорошо, как бывает в неполных семьях, где мать и дочь друг друга любят, и им никто не мешает. Была еще душевнобольная бабушка с галлюцинациями и видениями, но сейчас таких приглашают в шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Проблем с ней мы особо не испытывали. И вот когда я собралась в первый класс, к нам переехал мой сводный брат из Перми. Ему было уже 22 года. Прекрасный возраст для тяжелого наркомана. Первые пару лет я не понимала, что происходит. Почему мама перестала улыбаться? Почему у нас на кухне появился химический запах? Почему я выступаю на соревнованиях по художественной гимнастике одна, и никто не приходит меня поддержать? А мама в это время спасала моего брата от его дружков-наркоманов, устроивших в квартире настоящий притон. Со временем ситуация только ухудшалась. Из дома стали пропадать все маломальски ценные вещи. Мама приходила с работы и, угрожая милиции, со скандалом разгоняла компашки вмазанных чертей, варивших на кухне адскую дрянь под названием винт. Однажды у нас в квартире от передозировки умер человек. И я помню, как вытаскивала его за ноги в подъезд, чтобы брат избежал тюрьмы. Он давно должен был там оказаться, но мама бегала по людям, пострадавшим от его краж, и умоляла не писать заявления, возмещая ущерб. Короче, наша жизнь превратилась в сущий ад. Из цветущей, красивой и спокойной женщины мама быстро превратилась в уставшую, нервную тетку. Тогда я впервые оказалась в ситуации, в которой не было пути отступления. Человека всегда тянет домой, а мне дома стало совершенно невозможно находиться. Обычно в подобных случаях дети втягиваются в сомнительные компании, пропадают целыми днями на улицах, в подвалах и других местах, где подросток может найти друзей среди таких же отверженных. Я выбрала другой путь. Не было в Ставрополе бесплатной секции, в которой не позанималась бы худосочная девочка-подросток. Я пропадала в художественной школе, музыкальной и даже дотренировалась до звания КМС по художественной гимнастике. Сейчас, рассматривая пышные формы модели «плюс сайз» в Инстаграме, вряд ли можно заподозрить, что девочка Юля была самой худенькой в спортивной группе, и все советовали ей кушать посытнее. Всюду появлялись знакомые, я умел уладить и со сверстниками, и со взрослыми. На этих навыках потом строился весь мой посреднический бизнес в Москве. Но свободного времени все равно было много. Вы удивитесь, сколько всего можно сделать, если тебе не хочется идти домой. Именно от избытка времени и постоянного отсутствия денег я стала проводить первые коммерческие операции в возрасте 11 лет. Продавала все, что пользовалось спросом у сверстников. Жвачки, вкладыши к ним, прочую мелочевку. Пути отступления не было и здесь. Все деньги семьи подчистую уходили на спасение непутево браться. Если бы я не добывала их где-то еще, то ела бы самую дешевую сублимированную лапшу, не говоря уже о рваном тряпье в котором мне пришлось бы ходить. Это был самый разгар лихих девяностых, когда в страну бескрайним потоком хлынули товары, невиданные при советском режиме и оттого такие манящие. Совсем скоро я обнаружила в себе коммерческую жилку, зарабатывая в день столько, сколько мама приносила с фабрики за две недели. Подробнее расскажу эту интересную историю, включая эпизод с переваркой использованных жвачек в главе о продажах. Но самыми интересными в плане организации стали платные игры в водный волейбол. Неподалеку от нас находился бассейн, и в дневные часы детское отделение обычно простаивало. Я попала туда совершенно случайно в 12 лет. Коммерческая идея родилась сразу же. Есть школьники, прогуливающие занятия, но не знающие, куда пойти, и есть помещение для организации досуга. Здесь пахнет деньгами. Для начала в школе был осторожно пущен слух, что в местном бассейне организована интересная движуха для прогульщиков и подробности знает Рыбакова из 6 А. Ко мне стали подтягиваться оболтусы разного возраста, интересовались темой. Но сама я договариваться с администрацией бассейна не могла, поэтому послал на переговоры свою взрослую двоюродную сестру, пообещав ей процент с продаж. Дирекции учреждения было выгодно получить стабильный дневной поток, и они даже сделали хорошую скидку за аренду. Водный волейбол сразу всем понравился. И поплавать можно, и поиграть, и побрызгаться. Одним словом, не скучно, как на уроках физкультуры. Костяк из 20 человек собирался примерно полгода. Я устанавливала цены, собирала выручку и отдавала сестре арендную плату и ее долю, оставляя себе чистую прибыль. К тому времени стало уже понятно, что от учебы ничего полезного ждать не стоит, и все оставшиеся годы я посвятила своим коммерческо-досуговым делам. Школу же я посещала, только чтобы соблюсти формальности, пообщаться с одноклассниками и увеличить продажи, как бы цинично это ни звучало. Зачем врать самой себе, уговаривая ходить на физику и делать домашку по химии? У каждого ребенка свой путь. Кому-то дано понимать математику и геометрию, кому-то нравится заниматься историей и литературой, кто-то обожает химию и биологию. Для всех найдется место во взрослой жизни. Учебные заведения придуманы для подавляющего большинства населения, которое не может заставить себя заниматься самостоятельно. Почти всем нам удобно, чтобы кто то организовывал учебу по жесткому расписанию применяя метод кнута не выучил получил двойку или не зачет не учишь регулярно тебя исключат многие не могут определиться чем хотят заниматься в будущем до самого окончания школы а то и вуза многомиллионной армии зубрит бесполезные сведения в школе потом осваивает специальность по которой не хочет работать и всю оставшуюся жизнь протирает штаны на работе которую ненавидит всей душой. У меня же было полно других забот, куда более тяжелых и взрослых. Нужно было не только обеспечивать собственное существование, но и перманентно помогать маме вытаскивать ее сыночка из наркотической трясины, в которую он погружался все глубже и глубже. Если у кого-то из соседей исчезал цветной телевизор, мы шли и покупали такой же новый. Если брат обманом занимал деньги, я шла и отдавала свои. Детоксикации, клиники, скандалы и уговоры — этот ад продолжался вплоть до его кончины. Недетские проблемы заставили меня по-взрослому взглянуть на выбор своего будущего. Еле-еле дотянув до окончания школы и получив аттестат, я поступила в колледж на ювелира, где не смогла учиться из-за нехватки денег. Мама к тому времени пережила инсульт и стала инвалидом. Подруги потащили учиться — На модельера одежды, тем более я хорошо рисовала. Ура, стану популярным дизайнером, как Юдашкин. Но через месяц обучения шитью карманов я осознала, что роль исполнителя — это не мое, и сбежала из колледжа. Далее случилась любовь с программистом, и ради него я год проучилась на разработчика. Мне виделось будущее, где мы богаты и знамениты, как семья Касперских. Максимализм — мое врожденное качество. Мне нужно сразу видеть конечную цель, желательно в виде грандиозного успеха. Но оказалось, что программирование — это тоже не мое, и учеба была безжалостно оставлена. Нет смысла исполнять миссию, если тебе не интересен сам процесс. Поиски миссии продолжались. Лучшая подруга уговорила пойти учиться на учителя рисования в педагогический колледж вместе с ней, хоть скучно не будет. Не знаю, зачем я согласилась. Видимо, судьба захотела показать мне наглядно, в какой беспросвет можно попасть, если выбирать самый стандартный и легкий путь. События замелькали, как в известном голливудском фильме «День сурка». Все одно и то же, с теми же персонажами и заранее известным концом. Ничего нового. Извините меня, учителя из провинциальных школ, но роль самоотверженного наставника малолетних негодяев за 300 долларов в месяц интересовало опытного продажника и махинатора меньше всего. Приближалось восемнадцатилетие. Я так ждала его, надеясь, что с совершеннолетием все вокруг изменится. Подруга, перешедшая этот рубеж на три дня раньше, загробным голосом сообщила, что не изменилось ровным счетом ничего. Еще немного, и я поняла это сама. Ничего не меняется к лучшему, если ты сама не приложишь к этому усилий. Солнечным сентябрьским утром 2006 года я подъехала к колледжу, посмотрела на его обшарпанные стены и поняла, что больше никогда не приду сюда учиться. К черту корочки! Все, что мне нужно, я уже знаю и умею, осталось лишь дождаться своего шанса и использовать его. Очередной мост к отступлению и жизни, как у всех, был сожжен, без колебаний и сожаления. Я устроилась работать официанткой в один очень приличный ресторан. Когда позади тебя только дым и пепел, к берегам будущего просто необходимо прокладывать понтонные переправы. Я еще не знала, какую роль в моей жизни сыграют очередные довольные посетители из Закавказья, сунувшие мне визитку со словами «Эй, красавица, вот возьми! Будут проблемы в Москве, позвони, поможем!» Но одно знала точно — Если я хочу вырваться из безнадежной трясины из Ставрополя, нужно валить. Жизнь нашей семьи считалась ужасной даже по провинциальным меркам. Мама-инвалид с огромной кучей долгов, добрая сумасшедшая бабушка и девушка Юля, без образования и перспектив. Плюс двоюродная сестра-алкоголичка, лишенная материнских прав. Кто-то должен был попытаться все изменить, но никто не знал, как и когда это случится. Все решила случайная ошибка. Я бы добавила, граничащая с идиотизмом. Но кто признается себе, что он идиот, особенно в случае выигрыша? Нас вызвали обслуживать свадебный банкет во владикавказском ресторане той же Сети. Проиграв всю ночь в компьютерную приставку, мы с напарницей Мариной проспали свой автобус и кинулись догонять его на такси. С собой, сами понимаете, были карманные деньги на несколько дней и минимум одежды. Настигнув заветный желтый автобус на одной из остановок, мы ввалились в салон и улеглись на задних сиденьях. Ехали долго, очень долго. Сомнения в легкомысленные девичьи головы закрались уже ближе к вечеру. — А почему на лобовом стекле написано «Москва»? — сонно спросила Марина у водителя. Когда уже будет в Владикавказ? Мы устали ехать. Никогда. Вы, можете едете в Осетию, но мы в Москву. Оплачивайте, гражданке или покиньте автобус. Сказать, что мы были ошарашены, ничего не сказать. в Вечерело. Нужно было принимать судьбоносное решение, но никто никогда не говорил мне, что это будет вот так. На придорожной стоянке в глуши под нервные крики автобусного водилы. «Нас очень ждут на работе, ведь дорогие гости какого-то местного начальника сами себя не обслужат. Ни вещей, ни денег на поездку в столицу нет. Я, конечно, мечтала все изменить и добраться до блестящей столичной набережной, но где же тот самый понтон или хотя бы скромная лодка? Почему мы должны хвататься за соломинку, барахтаясь в мутной воде и надеясь, что течение само прибьет нас к нужному месту?» «Так никто не делает». Нужно поворачивать назад, пока не поздно, и ловить автобус в родной Мухосранск, чтобы потом, неизвестно когда, но когда-нибудь, может быть, наверное, точно, попробовать проделать до конца тот путь, на который не хватило мужества сегодня. «Мы едем в Москву. Сколько с нас?» — ответила я. Вылила канистру бензина на очередной мост к отступлению и поднесла спичку. это было Глупо, нелепо, безрассудно. Это было правильно. Ринуться в столичный омут с головой еще полдела. Нужно найти ту соломинку, за которую можно ухватиться и выжить. Москва не верила слезам провинциалок даже в эпоху всеобщего коммунизма, а сейчас обычно дает им пинка под зад, либо расселяет по борделям для публики эконом-класса. Несколько дней с ночевками на Павелецком вокзале прошли в поисках любой работы, но нет. Пришлось сдать в ломбард все кольца и цепочки, что были на нас, и продать мобильный телефон, незадолго до этого купленный в кредит. В голове уже зрела мысль взять на последние деньги билет в плацкарт до Ставрополя. Но опять помог случай, невероятно мотивирующий. Один из новых знакомых, чье имя я сейчас даже и не вспомню, пригласил меня пообедать в столовые Государственной Думы, куда имел пропуск. Там я впервые увидела вживую людей, которых раньше могла наблюдать только по телевизору. Оказалось, что к небожителю можно спокойно подойти и перекинуться парой фраз, сфотографироваться или попросить автограф, никто не осудит. Но Юля не была бы собой, если бы не думала о бизнесе в самых неожиданных местах. Не прошло и 15 минут, как спокойную атмосферу думского буфета нарушил мощный баритон Иосифа Кобзона, пытавшегося отвязаться от симпатичной особы, возжелавшей стать его компаньоном и уже тараторившей о бизнес-плане. Мне показалось, что не хватило буквально пяти минут, чтобы заинтересовать человека-легенду, ведь вдохновенно врать о конкурентных преимуществах я умела, как никто другой. А, возможно, подвела внешность, аля официантка, которая оделась на кавказскую свадьбу, но перепутала города и приехала из Ставрополя в Москву вместо Владикавказа. Сами понимаете, такие люди не могут похвастаться репутацией бизнес-вумен. Как бы то ни было, я впервые увидела воочию и буквально вцепилась в успех лацкан Кобзоновского пиджака. Узнала, как он выглядит и где обитает. Нет, не в Ставропольских кабаках и не на пыльных южных улицах. Успех где-то здесь, внутри Садового кольца. И если ты хочешь его перехватить, то должна быть неподалеку, в пределах прямой видимости. Как насчет той самой спасительной соломинки? Когда, казалось, все уже было решено, я вспомнила о визитке, оставленной довольными армянами с обещанием решить все проблемы в Москве. Да-да, Хьюстон, у нас проблемы, и как раз в Москве. Когда к вокзалу подъезжает большой-большой и черный-причерный джип, чтобы забрать двух незнакомых девиц, любой преподаватель по ОБЖ скажет, что садиться туда категорически противопоказан. Одна из тех двух девиц, то есть я, завизжала и благоразумно отказалась ехать навстречу своему будущему. Корабль репутации решительной девушки, идущей до конца и сжигающей за собой мосты, дает течь, не правда ли? Хорошо, что у каждой благоразумной особы непременно найдется безбашенная подруга, готовая встретить любые приключения на свою пятую точку. Поездка в чужом городе на машине с незнакомыми кавказцами не входила в список сомнительных занятий Марины. Кнопка «Аларм» не загорелась, и она буквально втолкнула меня в джип судьбы. Где-то здесь нужно расположить тэг слабоумие и отвага. Это наше все, родное. «Как я получила первую работу в Москве?» «Нет, не то, о которой вы подумали. Я стала официанткой в кафе при строительном рынке у метро «Пражская». Сомнительные мужчины из черного джипа оказались нормальными работодателями. Соломинка, вовремя подхватившая в трудной ситуации, совсем скоро с моей энергичной помощью превратилась в уютное надувное бревно, да еще и набитое купюрами. С тех пор я не верю в безвыходные ситуации. Такая соломинка надежды, символизирующая потенциальные возможности, есть у каждого. Просто обычно мы ждем, чтобы к нам подплыла корабельная сосна, не меньше. Невозможно представить, сколько людей в мире пошли на дно жизни, имея все шансы выгрести. Но мы чаще ищем соломинку для убойного коктейля, чтобы с ног валило Такова самоубийственная человеческая природа. Главная ошибка всех новоиспеченных московских панаехов и панаешек – самоуспокоение. Мечта осуществлена, какая-никакая работенка найдена и даже снята приличная трешка на окраине. Всего 10 минут пешком до конечной станции метро с двумя такими же завоевателями столиц Так проходят годы, и попытки улучшить жизнь зачастую означают лишь бесконечные знакомства на мамбо-тиндерах и с обладателями вожделенных московских квадратных метров, иномарка, зарплата от ста тысяч и наличие дачи приветствуются. Бывает, конечно, как в приличной мелодраме, когда прекрасный столичный принц на белом бентли торжественно ввозит вчерашнюю зарубитчанку на бульварное кольцо, но мы с вами не голливудское кино тут разбираем. Важнее не девушку вывести из деревни, а деревню вывести из девушки. Вместе с ожиданиями развязки, как в фильме «Красотка». Мне для этого понадобился год жизни в столице на официантской работе. Конечно, я не сидела на попе ровно в своем кафе, где чаевые давали раз в неделю, и вовсю приторговывала бытовой техникой. Скажу честно, она была откровенно криминального происхождения. Поиски себя в большом городе Это не всегда благородные размышления у камина с бокалом согревающего Глинтвейна. Иногда приходится пробовать и запрещенные пойла. Все изменилось в тот день, когда к нам в кафе с пятиминутным выступлением пришла танцовщица в стиле «белли-дэнс». Проще говоря, это восточный танец живота. За пару композиций она получила столько чаевых, сколько я за неделю не зарабатывала. Идея пришла в голову мгновенно, как это обычно у меня бывает. Я ворвалась в гримёрку и стала уговаривать её научить меня бэлли так же хорошо и желательно за неделю, потому что мне уже пора на большую сцену. Танцовщица, не будь дурой, отправила меня на курсы в собственную танцшколу и ещё толкнула будущей звезде рабочие платье за немыслимые 300 долларов. Но для меня это было как очередное сжигание мостов за собой. На скудную официантскую зарплату были также куплены CD-плеер и обучающие диски. Все, назад дороги нет. Через два месяца мир потерял одну из лучших официанток, но приобрел одну из худших танцовщиц в истории. Спасла меня исключительно художественная гимнастика. В то время как опытные кабацкие танцовщицы просто трясли роскошными телесами, Бывшая спортсменка демонстрировала шпагаты, мостик и прочие гимнастические элементы, органично вплетая их в сюжет танца. В таком виде я решила устроиться на первую работу и выбрала классический вариант с объявлением. Требуется танцовщица без опыта работы, оплата высокая. Когда на собеседовании отняли паспорт и сказали, что танцевать придется в номерах, ничего не подсказала Штирлицу, что дело тут нечисто. «Простота хуже воровства бытовой техники». Я приперлась к своему директору и гордо, но честно призналась, что скоро выхожу на новую работу. Мимоходом упомянула и про паспорт. Директор схватился за свои черные, как смоль, волосы и поднял на уши всех знакомых. Деляк с захваченными в плен танцовщицами ловили целым отрядом ОМОНа. Как положено с выставлением железных дверей и сюжетом из «Криминальной хроники» на НТВ. Паспорт мне вернули. Так нескучно началась моя танцевальная карьера. Нескучно она и развивалась. Возможно, мои движения не были столь отточными, плавными и зазывающими, как у матерых танцовщиц, но голова соображала куда лучше. Совсем скоро весь, весь доход от чаевых перекочевал из карманов других танцовщиц в мои. За один вечер я могла заработать до тысячи долларов. Как и почему это произошло? Как правило, танцовщицы ужасно недальновидны. Они не понимают, что их заработок и ремесло временны и довольствуются тем, что имеют. Венец карьеры для них — история, в которой замечает олигарх и бросает мир к ногам. Но клиенты таких заведений обычно ездят насильно поддержанных БМВ и к ногам бросают не мир, а максимум пятитысячную купюру утром на помаду. В свободное время я не просиживала с коллегами в кафешках, обсуждая очередного ухажера. Я буквально штамповала сообщения в Тиндере, знакомясь там со всеми подряд. Каждый день мне писали, не то что сотни, тысячи мужчин, падких на выставленные в профиле фотографии. «Идеальная фигура» Длинные черные волосы, стоячая трешка, что-то восточное во внешности. Я не успевала отвечать на предложение и назначать свидание в ресторанчиках. Иногда приходилось встречаться с несколькими претендентами за вечер, и, признаюсь, я даже путала их имена. мной была разработана целая система оценки и фильтрации контрагентов, чтобы не тратить время понапрасну. Самых перспективных я приглашала в заведение, где выступала, позволяя взглянуть на свой танец. Отказов я не помню. В назначенный вечер оказывалось, что все столики забронированы моими поклонниками, каждый из которых думал, что он избранный, как Нео из Матрицы. На девочек, выступавших со мной в одной программе, никто даже не смотрел, ожидая главную звезду. Доходило до того, что со мной отказывались делить смену. Все равно Рыбакова заберет чаевые. Тупые девицы бесились от злобы и непонимания, что происходит. Им же я позже впаривала комплекты китайского нижнего белья, как у меня, выдавая его за фирменное и накручивая 500%. Быть дураком — это удовольствие. Но удовольствие не бесплатное. Всегда найдется человек с мозгами, готовый хорошенько на тебе заработать. Так что предупреждаю. Если в современном мире с бесконечными возможностями вам лень прокачивать мозги, готовьтесь к непрерывному расставанию с деньгами. Это обязательная плата за уютную жизнь в мире иллюзий и розовых сахарных эльфов в сметане. Претенденты на руку и сердце знойные танцовщицы соревновались, кто отвалит больше чаевых за танец. Они ожидали продолжения в номерах, но уходили лишь с пустыми обещаниями. А я за пару лет выплатила все долги мамы и продолжила наслаждаться жизнью, где уже не надо было копить на новые платье и выискивать продукты по акции в пятерочке, чтобы сэкономить. Но жизнь тех, кто однажды начал движение вверх с самого дна, никогда не будет широким хайвеем с удобными заправками-кафешками по пути. Это бесконечный серпантин с камнями, летящими под колеса со всех сторон, закрытыми поворотами, откуда может неожиданно выскочить грузовик наказания, и узенькими дорожками, где машина все время зависает над пропастью. Так и получилось. Однажды, в 2011 году, мой путь преградила огромная нерешаемая проблема — беременность. Одновременно радостная для любой женщины и пугающая для любой профессиональной танцовщицы. «Ты остаешься одна в большом чужом городе с ребенком на руках, без старой профессии, но с папашей, заявляющим классическое «А докажи, что мой!»» Я оглянулась назад, где меня ждал мост обратно, в беззаботную жизнь среди поклонников, легких денег и непыльной работы, приносящие удовольствие. Тогда у меня был план «Б». Но я немного поплакала, и привычным движением вытащила канистру с бензином и спички.